Глава 20. Он думал, что стоит увидеть это место, как его отпустит, не отпустило. Стало ещё больнее, и вопросов стало ещё больше. Не укладывалось в голове то, что увидел во сне. Зачем Ольга Владимировна показала ему всё это? Зачем вообще сотворила такое? И как? Мёртвые не ходят по земле или ходят? Упыри разве живые, а горыныч что они вообще знают о смерти? Знают доподлина, что есть не жизнь, а если допустить, что не жизнь это что-то промежуточное между тем миром и этим, то почему бы не предположить, что умирающие могут проходить эту стадию нежизни? Возможно, Ольга Владимировна её проходит, и поэтому у неё так мало времени. А что же Таня? Почему она ни разу не заглянула в его сон? Он ведь ждал Каждый раз ложился спать с надеждой, что она придёт, скажет хоть что-нибудь, по голове погладит, в глаза посмотрит. А она не пришла, не захотела, не смогла. Возвращаемся. Голос Митяя привёл его в чувство. Возвращаемся. У него достаточно времени, чтобы всё обдумать, чтобы попытаться разгадать загадку, которую загадала ему Ольга Владимировна. Одну загадку он, кажется, уже разгадал. Горыныч потерял таинственный след. Теперь они сметяем единственное, что связывает его с мёртвой хозяйкой. Наверное, скоро эта связь ослабнет, потому что Горыныч тоже не живой и существует между мирами. Когда-нибудь отведённое ему время закончится, и он вернётся туда, откуда пришёл. Обрат нашли уже неспешным, почти прогулочным шагом. Севе больше не за чем было спешить. Сказать по правде, Он теперь плохо представлял и своё будущее, и свои цели. Наверное, следует вернуться в партизанский отряд или заручиться рекомендациями головы и попытаться связаться с городскими подпольщиками. Он не знал и пока не хотел об этом думать. Если бы хоть кто-нибудь из фонклейстов остался в живых, у него была бы цель. А так... Горыныч забеспокоился на подступах к гремучей лощине, Акkurat в тот момент, когда дорога, ведущая в город, слилась с дорогой, ведущей в усадьбу. Сначала он замер, а потом принялся обнюхивать землю. Тут на самой границе лощины мир снова сделался менее ярким и менее прозрачным, словно запотевшее стекло. Всева ещё не слышал тот странный звук, который Танюшка называла голосом лощины, но уже чувствовал знакомое щекотание в затылке. Кажется, Митя и тоже это чувствовал. потому что и без того бледный. Сейчас он казался белее собственных волос. "Я думал, это у меня от малокровия", сказал он шёпотом. Я всякое слышал, когда сидел в том чёртовом подземелье. Потом всё прошло, а теперь вот опять. Он вопросительно посмотрел на Севу. "Скажи, блондинчик, ты что-нибудь слышишь, что-то такое?" Он прищёлкнул пальцами. На вроде шороха. Или шепота? Сева кивнул. «Знаешь, на что это похоже?» Мессия прислонился плечом к старому вязу, и на мгновение показалось, что сейчас он упал без чувств. Не упал, только вздохнул глубоко, словно отгонял дурноту. «Когда я был там», он махнул рукой в сторону усадьбы. «Я мог чувствовать этого... упыря. Это как гитарная струна. Ты ударил по ней, звук уже исчез». «А ты всё равно продолжаешь чувствовать вибрацию. Понимаешь?» Сева понимал. То, что Митяй называл вибрацией, сам он ощущал, как щекотку в затылке. Таня говорила, что это голос лощины. Фон Клейста больше нет, Митяй. «Может и так. Наверное, я уже начал забывать». Митяй устало посёр глаза, а потом сказал. «В отряде рассказывали, что усадьба пустует с той самой ночи». Фрицы боятся там останавливаться. Он ухмыльнулся. И не мудрено, если знать, что Горыныч уничтожил весь гарнизон и бургомистра с его кодлой. Да, мне бать рассказал. Конечно, всё списали на партизан. А как ещё объяснить такое? Он скосил взгляд на Горыныча. Тёмный пёс стоял недвижимо. В наползающем слаще на тумане он был похож на одну из тех странных скульптур, что украшали или охраняли парк. Сева мог с лёгкостью представить, что сотворил той ночью Гарыныч, и это не вызывало в нём ни осуждения, ни страха, ни отвращения. Он чувствовал горькое удовлетворение от того, что хоть кто-то отомстил за все зверства, которые творились в гремучем ручье. А Гарыныч исчез, растворился в тумане, который делался всё гуще и гуще. Впрочем, им не привыкать к его исчезновениям. "Давай посмотрим", сказал Сева, вглядываясь в туман. Наверное, он не признался бы в этом даже самому себе, но ему хотелось найти хоть что-то, что принадлежало Тане, хоть косынку, хоть заколку, хоть перчатку, взять себе на память вещь, которая будет смирять его боль. «Ты сейчас про гремучий ручей?» По голосу слышалось, что Митя считает это плохой идеей. Слишком много воспоминаний, слишком много боли. Сева его понимал, поэтому сказал. «Если не хочешь, не ходи». Подожди меня где-нибудь поблизости. Я быстро. Может быть, если позвать горы ноча, не нужна мне эта трёхголовая нянька. Раздражённо отрезал Митей. Я пойду с тобой. Только давай без этих безнюней. Проверим как-то мы что и сразу назад. Сева обрадовался. Нет ни не перспективы снова отчутиться в усадьбе некогда населённой упырями, а тому, что окажется он там не один. Когда они поравнялись с безголовым фавном, туман сгустился. Сево уже и забыл, какие плотные, какие странные бывают здесь туманы. Держись поблизости, шипнул он Метсяю и тот в ответ презрительно хмыкнул. Не дрейф, блондинчик. Я с тобой, сказал тоже шёпотом и вытащил из-за пояса сапёрную лопатку. Её он прихватил в арсенале вместе с автоматами, полезная вещица. Может, и ещё что стащил? Сева тоже сдёрнул с плеча автомат на всякий случай. Они шли по неразличимой тропинке, ведущей от периферии парка к центральным воротам. Наверное, было бы разумнее зайти через потайную калитку, но тогда бы пришлось делать большой крюк, да и чего им бояться в этом покинутом людьми и не людьми месте? Поэтому с тропинки Сева свернул лишь для того, чтобы утолить жажду. От тёти Шура он знал, что где-то тут поблизости должен быть источник. Если прислушаться, даже можно услышать тихое журчание воды. Ещё пару недель назад этого звука не было, потому что и гремучий ручей, и источник были скованы льдом, но весна медленно и неумолимо пробиралась даже в это гиблое место. «Куда?» – спросил ему вслед Митяй. «Воды попить. Там грязюка». Мессия в нерешительности переступил с ноги на ногу. Не ходи, я быстро. У источника и в самом деле была грязюка. Наверное, поэтому кто-то и проложил к нему дорожку из почерневших от сырости досок. Сева шагнул на неё. Доски тихо застонали под его весом, но выдержали. Вода в источнике была красной, как кровь. Сева знал, почему. Всё от той же тёти Шуры слышал, что это из-за высокого содержания в почве железа. Когда-то ещё до войны в усадьбе даже планировали сделать водолечебницу. Вода в источнике была как кровь, и на вид, и на вкус. Сева резко выпрямился, отшатнулся и едва не упал. Вот эта неловкость его и спасла, уберегла сначала от чёрных когтей, потом от острых клыков. Упырь не был голодным. Упырь только что закусил лежащей на берегу косули, чья кровь сейчас смешивалась с родниковой водой. Из-за тумана Севека косулю не увидел, а упыря он не заметил из-за собственной безопасности. Упырь когда-то был крепким мужиком. Если судить по порванной в нескольких местах армейской шинели, он был из фрицев. Может быть, последняя игрушка Ирмы фон Клейст. Вот только Севе не когда было об этом думать. На склизкой деревянной дорожке он чувствовал себя как в ловушке. Доски ходили ходуном от малейшего движения, да и двигаться ему было особо некуда. Позади источник, спереди упыри. Можно было, наверное, попробовать прыгнуть настила в чёрное грязевое месиво, но Сева прекрасно понимал, что увязнет в нём как муха в варенье. Можно было, наверное, вскинуться в автомат, но он упустил шанс. Расстояние между ним и упырём уже сократилось до такой степени, что Сева чувствовал смрадный дух из его пасти, видел белесую кожу, покрытую язвами. Он попытался использовать свой последний шанс, уперся руками в грудь упырю, толкнул со всей силы. Вот только сил у упыря оказалось больше. Сева упал на землю, прижатый, урчащий от нетерпения тушей. Когда острые когти впились ему в плечи, он заорал. Он орал, а упырь все тянулся и тянулся, шея его тоже вытягивалась. И синюшные губы складывались в трубочку, словно для поцелуя. В тот самый момент, когда губы эти начали расползаться в сладострастной улыбке, что-то случилось. Упырь хрюкнул, голова его склонилась к правому плечу, а потом покатилась и с чавкающим звуком упала в грязь. Обезглавленное тело еще какое-то время пыталось цепляться за севу, но тоже начало заваливаться в бок. Отчаянного толчка хватило, чтобы оно рухнуло рядом с отрубленной головой. Ни на минуту у тебя нельзя оставить блондинчик. Миссияй возвышался над ним, широко расставив ноги, в руках у него была сапёрная лопатка. Извозюкался весь. Он вытер край лопатки о шелный лупыря, сказал удавлетварённо: "Для ближнего боя оказывается незаменимая вещь, не хуже осинового кола". Он протянул Севе руку, помогая встать на ноги. Спасибо, говорил Сева, пока получалось с трудом. В ушах до сих пор стояло урчание уперя. А где Горыныч? отвечать на благодарность Митя и не стал. Плохая собачка, никакой от него пользы. Горыныч нам ничего не обещал. Сева как мог оттирался одежды и грязь. Не наша он собачка. Как думаешь, откуда этот взялся? Метея пнул лупой рва nonsком сапога из недобитых. Все восполосноу источники грязные руки, всё равно пить эту воду нельзя. Последняя игрушка медведьма. Думаешь, последняя? В голосе Метея слышалось сомнение. Надеюсь, промокшая одежда липк к телу, холод пробирал до костей, теперь им точно нужно в усадьбу. Там можно будет поискать что-нибудь сухое. Видишь, Он кивнул в сторону мёртвой косули. Эта тварь приспособилась, нашла замену, но мимо такого красавчика, как ты, всё равно пройти не смогла. Митей усмехнулся. Сапёрную лопату он по-прежнему держал в руках. Ладно, приведи себя в порядок, а я сейчас. Ты куда? спросил Сева, стаскивая с себя куртку. Да я недалеко, не бойся. Осину я видел. Нужно и тебя вооружить, блондинчик, а то ты как дитя малое. Неожиданно всего обиделся, и на это снисходительное не бойся, и на как дитя малое, но скорее всего обидно было за другое, за то, в чём сам виноват. Раскис, потерял бдительность, забыл, что это за место такое. Вооружиться я могу и сам, сказал он зло. Но-но, донеслось до него уже из тумана Митя не любил терять время даром. Вот и Севаней стал терять. Помимо автомата, у него имелся ещё и охотничий нож, конечно, остро заточенной лопатой рубить осинус подручнее, но и ножом как-нибудь управиться. Заодно и согреется немного. Однако ничего не вышло. Не было в окрестностях ручья осин. Если какая и выросла, так, наверное, та, что попала с метяю. Сева поёжился, раздумывая, а не лучше ли его все снять на сквозь мокрое пальто. И вот за мыг его накрыла холодная волна дурного предчувствия. Если бы метяй рубил осину, были бы слышны звуки. Он ведь недалеко ушёл. Звуков не было. Или они были до этого, а он, увлёкшись поисками осины, просто их не услышал. Севов скинул автомата, смотрелся, хася, что увидишь в этом непроглядном тумане. "Метяй", позвал он сначала шёпотом, а потом уже в полный голос. "Метяй!" Подумалось, что вот сейчас друг выскочит из тумана, цапнет за плечо и скажет что-нибудь дурацкое, у Митяя это хорошо получается. Только никто не выскочил, и на крик его никто не отозвался. На смену волнению пришла самая настоящая паника, упырь мог быть не единственный, их могло быть много. Только разве могла немецкая ведьма за одну ночь наплодить сразу больше дюжины упырей? Или могла? Что он вообще знает про это всё? Как бы то ни было, а оставаться на месте нельзя, нужно двигаться в ту сторону, куда ушёл Месяй. Он сказал, что не пойдёт далеко. Значит, искать нужно на этом берегу ручья. Вряд ли Месяй попёрся бы на тот берег ради глупого розыгрыша. Сева брёл в тумане и думал, что лучше бы это было розыгрышем, пускай и дурацким и жестоким, но с каждым шагом росла уверенность в том, что случилось что-то непоправимое. С каждым шагом его сердце замирало, ожидая увидеть растерзанное, изувеченное тело друга. Но его не было. Ни села, ни сопёрной лопатки, ни автомата, и никаких подозрительных звуков все вони слышал. Он раз за разом прокручивал в голове воспоминания. Всё было тихо. На подозрительное он бы отреагировал, особенно после нападения упря. И на что же это похоже? Это было похоже на то, что Митя ушёл сам. Кстати, Асину Сева нашёл, нетронутую. А сердце слегка отлегло то, что Митя и мог идти по доброй воле, казалось хорошей новостью. Как и тот факт, что Сева так и не нашёл тело, вопросов оставалось много, но главное сейчас вот это. Митя и дурак, но живой. Поиски вывели Сева к стене, окружающей усадьбу. Уже сгущались сумерки, когда он приблизился к закрытым воротам. Наверное, сумерки его и спасли, потому что до ворот оставалось всего несколько шагов, когда он увидел часовых. Он увидел, а его слова богу нет. Все выметнулся прочь, спрятался за кустом лещины, укрыйся самнисильное, но в условиях плохой видимости нормальное. Почему они решили, что в гремучем ручье больше никто не живёт? На воротах стояли часовые. Из своего укрытия Сева мог рассмотреть лишь чёрные тени, но даже этого ему было достаточно. Теперь точно нужно попасть внутрь. Придётся обходить усадьбу по периметру. В тумане и сгущающейся темноте это было опасно, но у него не было другого выбора. Он должен узнать, кто поселился в доме. А может, и Митяй увидел часовых. Увидел и решил совершить вылазку. С Митяя, наверное, осталось бы. Но в глубине души Сева в такое не верил, с другом приключилась беда. Поэтому, несмотря на стремительно густеющий туман, он не пошёл, а побежал, почти на ощупь рискуя свалиться в овраг или напороться на ветку дерева, или на упыря. Ему повезло, обошлось. Но к тому времени, как он вышел к потайной калитке, окончательно стемнело. Тьма выталкивала туман за границу усадьбы, Укутывало деревье здания плотным саваном, сквозь который почти не проникали звуки. Водонапорную башню сева обошёл по большой дуге семь мёртвые девочки. Он не знал до подильна, где они, успел ли дядя Гриша их похоронить или тела их так и остались лежать в котле. От этих мыслей по хребту побежали мурашки. Он всякого на видался и мог считать себя смелым человеком, но эти девочки Усадьба казалась заброшенной. Если бы не часовые на воротах, Сева бы даже не усомнился, что в округе нет ни единой живой души. Живой нет, а не живой. Путь к дому вёл мимо разрушенной часовни. Огонь не сумел повредить её каменные стены, но теперь они были чёрными от копоти, пахло пожарищем. Точно так же, как пахло на пепелище Видова, запах смерти и отчаяния. К дому Сева приближаться не решился, подкрался сначала к флигелю, служившему тёте Шури кухней. Входная дверь была заперта на замок, внутри не горел свет. Дальше на его пути был домик для прислуги, и здесь никого. Дверь прикрыта, но не заперта. Всё на своих местах и видно, что ребята собирались в спешке. Постели не заправлены, вещи валяются на полу, сухие вещи. Вот что ему сейчас нужно. Шаря в гимназии, надыкаясь на кровати и тихо чертыхаясь, он нашёл всё самое необходимое, натянул на себя штаны и два вязаных свитера. Проходя мимо комнаты девочек, не удержался, заглянул внутрь. Здесь царил относительный порядок. Не заправленной оставалась лишь кровать Сони. Таня вообще не ложилась спать, а Настя дойной ночью сначала преврасилась в упыря, а потом умерла. Про сантименты и желание взять что-нибудь на память Сева забыл в тот самый момент, когда услышал тихий звук шагов. Он прижался спиной к стене, затаился, всматриваясь в темноту за окном. Какие-то мгновения темнота казалась кромешной, а потом он увидел человеческий силуэт. Мелькнула надежда, что это Митяй, но тут же и стаяла. На человеке была Шанелли Фуражко, немецкий офицер. Он остановился посреди дорожки... Черкнула спичка, и жёлтое пламя на мгновение высветило узкое болезненно худое лицо. Этой своей худобой, выпирающими скулами и чёрными провалами глазниц, он сошёл бы за упыря. Вот только упыри не курят, у упырей совсем другие пристрастия. Пламя спички погасло, как только красной точкой вспыхнула закуренная сигарета, человек несколько минут постоял на месте, словно в нерешительности, а потом медленно двинулся в сторону дома. Стараясь не издавать ни единого звука, сева вышел из домика для прислуги и тут же нырнул в густую тень. Глаза уже успели привыкнуть к темноте, и теперь он неплохо ориентировался на местности, тем более и местности, где он знал как свои пять пальцев. Выглянув из-за угла, он увидел удаляющуюся фигуру, немец шёл неспешным прогулочным шагом, насвистывая что-то себе под нос. Был риск нарваться на патруль, но Сева от чего-то был уверен, что на территории усадьбы больше нет никаких патрулей. Те, кто обосновались внутри, полагаются только на часовых и людские страхи. Никто, будучи в здравом уме, не захочет явиться в гремучие ручьи под покровом темноты. Сева думал, что явиться сюда даже днём найдётся мало желающих. Было в этом месте что-то такое пугающее. Словно бы сам воздух здесь был плотнее, тишина глуше, темнота темнее, место помеченное смертью не одного десятка людей и не людей. Человек тем временем свернул с подъездной аллеи на боковую дорожку и направился не к центральному входу, а к восточному флигелю. Все выдвинулся следом. Эту часть дома он знал плохо, всё-таки парни больше работали в парке, сам он лишь однажды был внутри, когда по просьбе Ольги Владимировны приносил дрова для растопки огромного камина. Дров тогда потребовалось много, пришлось делать несколько ходок под пристальным присмотром старой ведьмы фон Клейст. Тогда Сева толком ничего не рассмотрел, как не старался, значит, теперь придётся довериться интуиции и удаче. У него не было такого фарта, как у дяди Гриши, Надеваться всё равно некуда. Дверь, в которую всего несколько минут назад вошёл Фриц, оказалась заперта изнутри. Сева осторожно подёргал за ручку и отступил. Глупо было надеяться на чужую безопасность. Придётся искать другой вход, а для этого стоит проверить все окна первого этажа. Вдруг какое-то из них будет открыто. Сук, на мне тоже не повезло. Сева обошёл весь дом по периметру и вернулся к тому же месту, с которого начал. Ничего. Никакой лазейки и никакого света ни в одной из комнат. Словно бы тем, кто в них живёт, привычней темнота, или они просто не хотят привлекать внимание посторонних, тех, кому вдруг удастся миновать охрану на воротах. Почему-то Севе казалось, что людей в усадьбе не много, нет никаких патрулей, нет солдат, кроме часовых. Что это? «Небрежность или таинственность? И какая такая тайна могла храниться в этих стенах?» А в том, что тайна есть, Сева не сомневался. Просто тайну эту тщательно маскировали под что-то малозначительное. Вдруг подумалось, что фрицы, которые явились в гремучий ручей на следующее утро после пожара, могли поймать одну из игрушек старухи. Вполне возможно, что упыря держат где-то в доме, наблюдают за ним, изучают... Научный подход во всём. Для его содержания даже есть готовая темница, та, в которой Фон Клей сдержал своего сумасшедшего брата. Вот её как раз будет не лишним проверить, раз уж пока нет возможности пробраться в дом. Путь к погребу снова лежал мимо водонапорной башни, но обходить её Сева не стал, решив перебороть свой страх. К тому же туман уже почти рассеялся, и немного света давала луна. Если бы не луна... Сева бы не увидел, как медленно открывается дверь башни. Сердце перестало биться в тот самый момент, когда воображение нарисовало тонкую девичью фигурку по змеиному, выползающую из башни. А может и не одну. Сева метнулся в тень, прижался спиной к стене, на ходу срывая с плеча автомат. От дикого ужаса все мысли вылетели из головы, Так страшно ему не было даже в тот момент, когда упырь складывал синие губы в трубочку, готовясь к смертельному поцелую. Тогда всё было ясно. А сейчас? А сейчас дверь открылась, и из чёрного провала башни выступил силуэт. Мужскую или женскую, Сева не мог разобрать из-за сдавившего грудь ужаса. Доподлинно он знал только одно. В эту самую секунду кто-то выходит из башни, и этот кто-то смертельно опасен, даже если уже мёртв. особенно если мёртв. Шаг, ещё шаг. Исть мы под мутный свет луны вышел мужчина, едва ещё не мог разглядеть его. Мужчина обернулся, подставил бледное лицо луне, как нормальные люди подставляют солнцу, и улыбнулся. В нём не было ничего ненормального, впрочем и человеческого тоже, даже несмотря на аристократический жест, которым он достал из нагрудного кармана носовой платок. и на лёгкое касание платком губ. Потому что Отто фон Клейст никогда не был человеком. Наверное, он бы что-то заподозрил, почуял бы этим своим нечеловеческим чутьём Севина присутствие, если бы не был занят. Он возился с дверью, запирая её на ключ. А когда запер, ещё несколько мгновений стоял, словно бы к чему-то прислушиваясь, в этот момент Сева обрадовался, что сердце его не бьётся, Потому что если бы оно билось, Упырь бы его услышал. Он уже и сам не мог понять, каких чувств в нём больше: страха, удивления, ярости, ненависти. Всего было поровну, и всё это вскипало в нём, грозя в любую секунду вырваться наружу, а ему нельзя, никак нельзя себя выдавать, потому что сквозь кипящую бурю эмоций билась одна единственная мысль: если Упырь выжил после взрыва бомбы, значит и Таня тоже могла. Фон Клейст ещё раз проверил замок и лёгкой юношеской походкой направился прочь от башни. Кажется, он даже что-то насвистывал. Или это себе в стеле в голове севы невидимы, но уже готовые сорваться предохранители. Он медленно сполз по стене на землю, задышал открытым ртом, прогоняя серебряных мух перед глазами, сжимая виски в попытке унять вот это всё, что вскипало и рвалось. Ему нужно сосредоточиться. А надежды сейчас плохой советчик. Лучше не надеяться вовсе, потому что у пырь это не человек. Неживое умереть не может, а Таня была живой. Она была такой. Стоп. Нельзя поддаваться ни воспоминаниям, ни иллюзиям, потому что потом будет больно. Куда больнее, чем сейчас? Нужно взять себя в руки и попытаться решить загадку. Да, пусть это будет загадка. Так легче. «Если Фонг Лейст запер за собой дверь башни, значит, там осталось что-то или кто-то, кого никто не должен видеть». «Чтобы узнать, что там, достаточно проникнуть внутрь. Задача сложная, но выполнимая». Коротая время с выздоравливающим дядей Гришей, Сева кое-чему у него научился. Замки притаскивал Митяй. Где он их находил в этой глуши, Сева не интересовался, его занимали куда более приземлённые вещи». Ему хотелось научиться вскрывать замки. В будущем эти навыки могли пригодиться. То ли дядя Гриша оказался хорошим учителем, то ли он хорошим учеником, но получалось у него лучше, чем у Митяя, и это Митяя злило. Сказать по правде, Митяя многое злило, поэтому обращать внимание на такие мелочи не стоило. С тех самых тренировок у Севы осталась импровизированная отмычка, подарок дяди Гриши. Замок на двери был новый, современный. Сева помнил это ещё по прошлому разу. И вот сейчас его ждал настоящий экзамен. Поначалу ничего не получалось. Отмычка скользила, вонимевших взмокших от волнения пальцах, несколько раз падала под ноги, и её приходилось искать в почти полной темноте. Получилось, наверное, раз на 30, когда Сева уже начал терять надежду и терпение. И стал поглядывать на автомат, как на более радикальное средство решения проблемы, хотя и очень шумное. Щёлкнул механизм, и хорошо смазанные петли бесшумно повернулись. В образовавшийся проём Сева шагнул не сразу, ему пришлось собрать волю в кулак, ему пришлось уговаривать себя быть мужиком. Вот как сильно он боялся того, что мог увидеть в чёрном жерле котла или прямо за порогом башни. Уговорил, победил в себе трусливого пацана, а На это хватило его сил. Внутри было темно, лунный свет едва-едва проникал сквозь заколоченные окна. Сева вынул из кармана трофейный фонарик. Да, Мися не зря совершил набег на партизанский арсенал. Вспыхнувший луч света с непривычки показался ему невыносимо ярким, пришлось зажмуриться, давая глазам возможность привыкнуть. Зажмурился на мгновение, не более, нельзя стоять с закрытыми глазами в таком страшном месте. Луч фонаря каскалил по стенам башни, вырывало из темноты обломки трубы, остатки разного мусора, а потом остановился на запертом люке. Сева не дал себе времени ни на раздумья, ни на сомнения, решительно распахнул люк, отскочил в сторону, вскинул автомат, готовый к нападению. На него никто не напал, потому что в чёрном брюхе котла было пусто, мёртвые девочки покинули своё земное пристанище. Наверное, дядя Гриша их всё-таки похоронил. Только сейчас Сева понял, что не дышит, и со свистом втянул в себя сухой, пропитанный пылью воздух. Несмотря на холод, пот лился с него ручьями, и сердце испугано колосилось в груди. Всё, одним страхом меньше, но проблема всё равно не решена. Что делал в башне Фон Клейст? Почему закрыл дверь на замок? Разгадка ждала его на самом верху. там, где слышался шорох крыльев встревоженных летучих мышей. Сева поудобнее перехватил автомат и шагнул к щербатой лестнице. Наверное, было бы лучше погасить фонарик, но решимости не хватило. Со светом он хотя бы будет видеть, куда стрелять. Не увидел. Существо налетело на него из темноты, стоило только ступить на верхнюю площадку, налетело, повалило с рычанием на спину. Наверное, он бы выстрелил. Если бы не выглянувшая в этот миг из-за тучи луна, он бы точно выстрелил и потом корил себя всю оставшуюся жизнь. Но луна высветила пыльный клочок пространства и того, кто рвался к севеной шее. Это был Мисяй. В мертвенном свете луны глаза его были белыми, или белыми они были от ярости, или просто они были мёртвыми. Мисяй гремел цепью, рычал по звери, на мой пытался дотянуться до севеной шеи. пришлось ударить, пнусь коленом под дых, спихнуть с себя это существо. У него с собой был нож, и он был готов пустить его в дело, но всё равно дал шанс и этому существу, и себе в первую очередь. "Не тяй", заорал он. "Это я". Это было глупо. Он уже знал, что в упырях не остаётся ничего человеческого, что дружба для них пустое слово. А голос становится основным инстинктом, но он сам всё ещё оставался человеком. Он не мог убить своего друга. Существо перекатилось с живота на спину, вскочило на ноги, дёрнулось, натягивая до предела цепь, на которой сидело. "Не тяй", сказал Сева, доставая нож. "Блондинчик?" Голос сиплый, сразу и не понять, что это больше не рычание, а именно голос. "Блондинчик, ты и глаза из мертвенно-белых делались живыми, а у порей глаза чёрные. У всех тех, кого ему доводилось встречать, но рана радоваться это ничего не значит, наверное. Что происходит? Месяя ощупывал пальцами ошейник на своей шее и шею тоже ощупывал. По шее из аккуратной, словно скальпелем сделанной раны стекала струйка крови. Что за чёрт? Он поднёс испачканную собственной кровью руку к глазам, разглядывал долго и внимательно, а потом вдруг спросил: "Я упырь теперь, что ли?" Вот в этот самый момент Севой обрадовался, что не выстрелил. Не задают у Бори таких вопросов и не выглядят такими растерянными. А то, что кинулся, так это на миссию похоже. Биться до последнего до последней капли крови это его девиз. Не понимаю. Мисяй снова принялся ощупывать ошейник. Как я здесь ощутился? Я за осиной пошёл, а потом всё, словно провал какой. Мисяй не понимал, а вот Сева начинал понимать, потому что всего несколько минут назад он видел фон клейста, потому что помнил, каким стал Мисяй той страшной ночью, когда услышал упыриный зов. И теперь выходит снова услышал. Осталось в нём что-то. Этот крючочек, за который у коре может дёрнуться и подсечь его как рыбу. Фонклейс дёрнул нарочно леничая или не. Неважно. Важно то, что Месяй пошёл на этот зув прямо в упыриные объятия. В ушах шумит. Пожаловался Месяй и мотнул головой, лёгкого подвыжения хватило, чтобы он рухнул на пол, застонал. Это же башня, прошептал, сжимая виски руками. Я в башне. И в ушах шумит. Со мной так уже было, только он замолчал, только вис он сдох. Не сдох, Мисяй. Сева отложил автомат, вытащил из кармана отмычку. Давай-ка я попробую это снять. Не сдох? Мисяй шатнулся, глаза его снова побелели, но Сева не отступил, зажал в зубах фонарик, чтобы освободить руки. Разговоры потом, сначала дело. На сей раз он управился быстро. Управился бы ещё быстрее, если бы Мисяй не дёргался. Всё. Он с отвращением отшвырнул в сторону ошейник. Готово. Я его прикончу, прохрипел Мисяй, потирая шею. Пока что это он себя чуть не прикончил. И всё можешь? Могу. Оказалось, что не может. С грехом пополам ему удалось спуститься по лестнице, и весь путь Мисяй рычал, как раненый зверь. Глянув на запертую дверь котла, он шепотом спросил. «Они всё ещё там?» «Нет, твой отец, наверное, их похоронил. Там никого нет». «Хорошо». Митяй с облегчением вздохнул. «Они мне до сих пор снятся. Мне кажется, я с ними даже разговаривал. С мёртвыми. У меня тогда такое в голове творилось. Я и с мышами летучими разговаривал. «Всё позади. Сейчас нам нужно уходить». Я его убью. Снова просидел Митяй. Убьёшь, когда сможешь стоять на ногах. У всех и тоже были счёты с Фонклейстом. Счёты и крошечная надежда, что Таня жива. Если бы не Митяй, он бы нашёл способ проникнуть в дом. Но оставлять друга одного сейчас никак нельзя. Митяй сейчас слабее котёнка. Наверное, упырь этой ночью решил себе ни в чём не отказывать. Чудо, что Митяй вообще остался жив. Выстрелы и крики они услышали, когда вышли из башни. Это где-то в парке, прохрипел Мисяй. Кто стреляет? Фрица, там часовые на воротах. Ты, наверное, шёл кружным путём. Не помню, Мисяй пожал плечами. Всё как в тумане. Всё. Почему он не сдох? Не знаю. Может быть, потому что он не человек? Ему не хотелось так думать. Ему хотелось думать, что Танюшка тоже жива, но он помнил свой сон, помнил, как Ольга Владимировна шагнула прямо под машину фон Клейста, а потом её глазами видел, как рвётся к небу чёрный столб дыма от горящего автомобиля. Человеку такое не пережить. «А Танька!» — Митяй думал о том же, Митяй тоже хотел надеяться. «Я узнаю», — Сева стиснул зубы. «Я устрою тебя в безопасном месте», — а потом вернусь обратно в усадьбу. А сейчас давай убираться». Крики и выстрелы стихли, воцарилась звенящая тишина, в которой даже и хриплое дыхание звучало опасно громко. «Может быть, это партизаны?» – предположил Митяй. Он едва переставлял ноги, и себе приходилось тащить его едва ли не волоком. «Я думаю, это Горыныч». Кажется, тёмный пёс не любил фрицев так же сильно, как и они с Митяем, А ещё возможно. Теперь он знает, что его главный враг жив. Пусть б, Мися и криво усмехнулся и зашёлся кашлем. Тише, прошептал Сева и вдруг зажал рот ладонью. Они до последнего думали, что сейчас все фашисты, которые оставались в усадьбе, поднимутся по тревоге и бросятся на их поиски, но или фашистов осталось не так много, или занятия у них были поважнее, но до потайной калитки они добрались беспрепятственно. Не могу. Мисяй упал, распластался на земле, уставился в звёздное небо. Блонзенчик. Дальше это сам, а я тут, тоже как-нибудь сам. Хрен себе, прохрипел Сева. Вместе пойдём. Я не пойду. Я даже полстени не смогу. Наверное, ему и в самом деле было хреново, если он решился знаться в этой своей слабости. Понесу. Сева повернулся к нему спиной. Велел. «Давай на спину». Даже на споры у Митяя не осталось сил. Вместе с кровью их высосал фон Клейст, поэтому и сопротивляться он не стал. Хорошо, что тощий и весит мало. Как-нибудь управятся. Им бы лучше держаться стены, чтобы хоть как-то сократить путь. Но оставаться рядом с гремучим ручьем опасно, значит, придется выбираться к пасеке через лощину. Это тоже опасно. В темноте запросто можно свалиться во враг, но другого выхода у них нет. Они уже почти выбрались, когда услышали рёв автомобильных двигателей. По дороге по направлению к усадьбе мчался крытый брезентом грузовик. Помогу, взвыло Парина. Просепел Мися, хватая ртом воздух. Сейчас начнётся. Сева тоже боялся, что сейчас начнётся. Пока непонятно, что случилось в гремучем ручье. Но очевидно, что исчезновение пленника фон Клейст не оставит без внимания. А и хорошо. Ему самому, как тому упырю, хасилось крови, ему хотелось отомстить за Танюшку. Идём дальше. Он встал на четвереньки, помог встать Метсяю. Тут уже мало осталось. Мало это если ты крепкий и идёшь один, а если ты уже который километр тащишь по пересечённой местности на своём горбу товарища, очень даже много. Но они как-то справились, ввалились в избушку, попадали на пол, уставившись бревенчатый потолок. От печки ещё шло тепло. Это хорошо, потому что разводить огонь сейчас опасно, а согреться хочется и пальто просушить. «Ты как?» — спросил Сева, скосив взгляд на Митяя. «Хреново». Митяй лежал с закрытыми глазами, вид у него был ужасный. «Кажись, подыхаю». Какая у него кровопотеря. Если судить по синюшной коже и ввалившимся глазам, очень большая. Дышит часто и сипло, зубами от холода клацает, но подползти поближе к печке даже не пытается. Ну-ка, давай поближе к теплу. Сева подхватил его под мышки, подтащил к печке, сунул под голову рюкзак, сверху укрыл старым, драчёным молью тулупом. Ему и самому хотелось под этот тулуп. Ему тоже было холодно, но сначала нужно было как-то помочь Мисяю, тот так и лежал с закрытыми глазами, рана на его шее уже не кровоточила. "Эй, позвал Сева. Что я могу ещё для тебя сделать?" "Пись хочу, прохрипел Мисяй. И жрать. Осталось там что-нибудь." "Осталось немного заячьего мяса", Сева разогрел его на буржуйке, вскипятил воду для липового чая. Мится ел жадно, кажется, даже не жуя, съел всё, облизал пальцы, выпил большую кружку чая. Полегчало, спросил Сева, стараясь не обращать внимания на завывания голодного желудка. Когда ему никто не ответил, он сначала испугался, а потом понял, что Митсяй заснул и отпустила. Эту вылазку можно было считать опасной и бессмысленной, в ней едва не погиб Митсяй, но зато теперь они знают, что фон клейст жив. что в гремучем ручье творится что-то странное и возможно страшное, теперь у них есть маленькая надежда, что и таня жива.